Глава семнадцатая. Котик, ты куда? и вздрагивает, услышав голос своей подруги, потом подпрыгивает, как молодой козлик, и несется в боковой коридор. Я, не ожидая такой прыти от раненого человека, в первый миг испугалась. Когда ответила на звонок Алисы, думала, что добрый поступок совершаю. А вышла, что вышло? Котик, ты куда? Бросается за макаром девушка, но я перехватываю ее за локоть. — Человеку в туалет надо. Ждите. — А ты что здесь делаешь? — Тут же набрасывается на меня Алиса. — У Макара полиция теперь в личном сопровождении? — Не видите, проводила раненого в больницу. — Леонид Михайлович! Моделька поворачивается к Ангелу под видом адвоката. Тот сразу делает стойку, как истинный мужчина при виде красивой женщины. Вздыхаю. Даже Ангелу ничто человеческое не чуждо. — Слушаю вас, милая леди. — склоняется перед Алисой он. — Как вы допустили такое? — Что вы имеете в виду? — Ну, Макар, Рана, это полицейская девица рядом. Опять он в аварию попал? — Увы, хуже, — вздыхает ангел косится на меня. Собака покусала. Что? В глазах Алисы плещется недоумение, а я поглядываю на поворот в коридор. — И где этот трус? В очко провалился? — Ну, бывает. — Ничего не понимаю. Девушка явно растеряна. Она покачивается на высоченных каблуках, переводит взгляд с меня на паэля А тебе не надо понимать. Голос Макары раздается так неожиданно, что мы подпрыгиваем. — Зачем явилась? — Поддержать своего котика. Алиса тянется к мажору губами, но тот делает шаг назад и выставляет перед собой здоровую руку. — Поддержала? Молодец а теперь живо на съемку. — Какую? Я все отменила. — На каком основании? В голосе Макара звенит оледенками холод. Ты представляешь, во сколько неустойка обойдется моей компании? Сценарист, обстановка, оборудование, специалисты. Ты готова за все это платить? — Я вижу, как сердится, мажор, и мне становится жалко глупую модельку, которая живет только своими примитивными интересами и желаниями. — Господин, нельзя ли повежливее? «А ты не лезь!» — рявкает он на меня, ловит случайные взгляды и размашисто шагает к выходу из больницы. Мы трое семеним за ним, как послушная свитом. Разжигать скандал и у меня нет никакого желания. Я понимаю, что Макар хочет избавиться от подруги, боится, что мы снова поменяемся телами в самый неподходящий момент. И тут же боль, словно услышав мой негласный приказ, накидывается на меня с новой силой. «Вернее, не боль!» а странное состояние, когда вроде бы и не болит, но подташнивает. Глава кружится, в сон клонит. Короче, состояние явного нестояния, вызванного анестезией. Выяснять отношения с капризной моделькой точно не надо. Паэль поднимает медальоны. Золотой цвет опять ползет кончиком. «Избавься от подружки!» Подаю мысленный сигнал мажору, который порхает по асфальту, радостный, что избавился от боли. Ты избавься. Он тут же передает мяч мне. Легко сказать, но невозможно сделать. Представления не имею, как разговаривать с этой девицей, которая бежит рядом и как послушная собачонка заглядывает в глаза. Останавливаюсь. Короче, Алиса, поезжай на съемку. Я домой. Болит сил нет. Показываю руку на привизе. Еще и от лекарств голого Как я уеду? Кто за тобой ухаживать будет? Нет же шмара! Скрежет моих зубов и расслышали все, кроме модельки. — За шмару ты еще ответишь, коза. Злюсь я. — Не поможет Леонид Михайлович. Поняла? Дай ключи. Алиса неохотно вытаскивает из кармана ключ. Пикает сигнализацией, но никак не желает забраться в салон и уехать. Приходится силой заталкивать ее в машину. — Ну, котик! — Потом, все потом. Хватаюсь за голову, делаю вид, что свалюсь сейчас на асфальт и не встану. — Позвони мне вечером. Разворачиваюсь и спешу к джипу-мажора, мысленно умоляю его. — Поторопись. Он понимает меня без слов. Плюхаюсь на заднее сиденье и закрываю глаза. Все вернулось на круги своя. Я в теле мажора, укушенная своим же питомцем, с мозгами затуманенными анестезией и с огромной проблемой, которую нет никакой возможности решить. Больно? участливо спрашивает Макар с переднего сиденья, обнимая Сэмми. — Не лезь. Цыжу сквозь зубы я. Поехали уже куда-нибудь. Павел заводит мотор. Мы без приключений добираемся до дома Макаром. Теперь пришла моя очередь гремить чужими ключами. Правда, соседи в его элитном доме в центре Москвы оказались адекватными. В замочную скважину не подглядывали, в окна не кричали. Когда я прошла в огромную квартиру, у ног кроссовки и буквально рухнула на роскошный мягкий диван. Он пружинисто прогнулся подо мной и принял форму тела. Ангел топчется у входа. Мажор запирает корги в ванной и бросается ко мне, укрывает ноги пледом и участливо заглядывает в глаза. «Таблеточку или чашечку кофе?» Прислушиваюсь к себе. окружение прошло. Зато желудок урчит, как безумный. «Есть хочу». «Я тоже», — поддерживает меня ангел и ворчит. «Вы люди так несовершенны. Вечно вам подкормка нужна». «Зря он так говорит». Ох, зря!» Макар тут же встряхивается. «А вы чем питаетесь? Воздухом?» — рявкает на ангела он. «Небесным нектаром!» — хихикает это создание. «Твою же мать!» Макар крутится на месте в поисках телефона. Так смешно смотреть на себя со стороны. Шустрая худышка с торчащими шариками груди и длинными ногами. Мажор не умеет справляться ни с маленьким телом, ни с моими рефлексами. Он поминутно дергает руками, ногами, плечом, с которого опять ползет лямка бюзгальтера. «Ничего, зоворадствую про себя». Это твоя компания выпускает такое белье. Вот и мучайся. Наконец он останавливается и смотрит на меня. Чего тебе надо? Где мой смартфон? А я почем знаю? Вспоминай, куда дел. А, -а, -а. он так и завис с открытым ртом и безумно распахнутыми глазами. Неужели я могу быть такой шизофреничкой? Ай-б! Сидели на трубе, улыбаюсь я. Настроение поднимается. — Осторожно сажусь. — В твоем доме есть еда? — Телефон забыл. — Где? — кором кричим мы с Ангелом. — В туалете больницы. — Вот идиот. — Зайдет ответишь. — Ладно, прости, не спорю я. — Ангел, вперед. — Куда? — В больницу. — Ну не макаришь же в таком виде ехать, и не мне с больной рукой. — Слушайте, люди, может, не надо? Жалостливый взгляд проникает до печенок. Надо, паэль! Надо! Хором отвечаем мы и переглядываемся. Дружно выпроваживаем ангела за дверь. Взглядом ловлю медальона, оставленный им на столе. Золотой цвет заполняет их наполовину. Вздыхаю. Видимо, паэль прав. Придется нам с тобой потерпеть друг друга какое-то время. Согласен. А что с работы делать будем? Я возьму больничный. Ты отпуск. Придется так. Ладно. Где у тебя можно переодеться и помыться? Тихо добавляю я. Тошнит от запаха пута крови и лекарств. Макар ведет меня по большой квартире. Мы выходим из гостины, сворачиваем в боковой коридор и попадаем в спальню. Мажор показывает на белую дверь в глубине. Там ванная. Я шагаю к ней. Макар за мной. Берусь за ручку. И, оборачиваюсь, смотрю сверху вниз. Он стоит рядом так близко, что вижу свое отражение в зрачках. И оно меня пугает. Отталкиваю мажора. — Ты куда намылился? — С тобой. — Еще чего спятил? — Это мое тело, — возмущается он. — Я тебя с ним наедине не оставлю.